Часть третья. Внутренний враг. Из мрачного царства холодного дня бегу я туда, где спасут меня, в страну волшебную Нод. Там буду гулять налегке в облаках, и ангелы будут держать на руках меня среднебесных небесных красот, оса в траве, раз, топор промеж глаз». Аса в траве два, с плеч голова. Аса в траве три, навеки умри. Аса в траве пять, считаем опять. Беги туда, где спасут тебя, в страну волшебную нот. К югу от Уэй, в царство теней. Прочь от земных забот. Детская считалочка. Источник неизвестен. Глава пятнадцатая зал отцов-основателей. Большая Александрийская библиотека, считавшаяся одним из семи чудес Древнего мира, была жемчужиной в короне династии Птолемеев. Интеллектуальный центр нашего мира в те времена, когда Земля считалась центром Вселенной и вся Вселенная вращалась вокруг нее. К сожалению, Римская империя полагала, что центром Вселенной была ее версия мира, а потому сравняла греческую библиотеку с Землей. Утрата библиотеки с тех пор интеллектуалами и книгачиями считается одной из самых страшных потерь человеческой культуры. Гипероблако решило восстановить библиотеку, а потому для задач реконструкции мобилизовало тысячи людей, предоставив им лет на 50 постоянную работу. Когда здание большой библиотеки было закончено, оно оказалось максимально близкой копией изначального сооружения и стояло в том самом месте, где и прежняя библиотека. Это грандиозное сооружение призвано было напоминать о том, что было утрачено в прошлом и гарантировать, что отныне знания, находящееся под защитой гипероблака, уже никогда и никуда бесследно не исчезнет. После завершения строительства здание попало в руки сообщества жнецов и стало местом сбора их рабочих журналов. Пергаментных томов, которые женицы на постоянной основе должны были вести ежедневно. А поскольку сообщество жнецов имело право делать то, что ему заблагорассудится, Гипероблако не смогло их остановить, удовлетворившись, по крайней мере, тем, что библиотека была перестроена. А уж как ею распорядиться, это решать человечеству. Мунира Атруши, как и большинство людей в мире, имела во всех отношениях идеальную работу, то есть работу самую обычную, и относилась к ней, как почти все, то есть не любила, но и ненависти не испытывала чувство её располагались где-то посередине между этими крайностями. Она работала в Большой Александрийской библиотеке по ночам, с полуночи до 6:00 утра, дважды в неделю. Остальное же время проводила в аудиториях Каирского отделения Израильянского университета, где изучала информатику. Естественно, поскольку вся информация в мире гипероблаком была давно оцифрована, степень по информатике, как и большинство прочих академических степеней, практических целей не имела. Подумаешь, еще одна бумажка в рамке на стене. Да еще повод познакомиться и подружиться с такими же, как и она, носителями бесполезных степеней. Но Мунира надеялась, что этот клочок бумаги убедит библиотеку в необходимости нанять ее в качестве одного из хранителей. Потому что, в отличие от прочей информации, существовавшей в мире, журналы жнецов гипероблака даже не каталогизировало. Только неумелым человеческим рукам было позволено работать с этими материалами. Любой человек, желающий изучать какой-либо из трех с половиной миллионов томов, собранных здесь с момента основания сообщества жнецов, имел право сюда прийти, и мог он это сделать в любой час дня или ночи, поскольку большая библиотека была открыта для всего мира 24 часа в сутки изо дня в день. И тем не менее Мунира заметила, что очень немногие пользуются этой возможностью. Днем здесь занималась исследованиями небольшая горска специалистов-ученых. Туристов было побольше, но они главным образом интересовались историей библиотеки и ее архитектурой. Журналами жнецов они совсем не интересовались, разве что охотно снимались на их фоне. Ночью же люди заходили вообще крайне редко. Поэтому Мунира коротала свое одиночество в компании двоих охранников из службы безопасности сообщества жнецов, чье присутствие было в большей степени декоративным. Подобно двум живым статуям, они одиноко стояли у входа в библиотеку. Зато днем с ними желали сняться толпы туристов. Выходя в ночную смену, Мунира понимала, что в случае удачи в библиотеку зайдет пара-другая специалистов. Но, как правило, эти люди точно знали, что им нужно, а потому даже не подходили к информационной стойке. И поэтому Мунира не отвлекалась от изучения университетских предметов или чтения записей, которые в своих журналах оставили жнецы. Это чтение она находила завораживающим. Заглядывать в самое сердце и душу людей, которых наделили правом прерывать жизнь, узнавать, что они чувствовали, отправляясь на жатву, Это затягивало, и скоро Мунира рвалась к этим журналам как одержимое. Ежегодно к собранию прибавлялось много тысяч томов, а потому чтиво у нее никогда не иссекала, хотя читать записи одних жнецов было неизмеримо интереснее, чем дневники других. Она все прочитала о сомнениях, раздиравших душу высокого лезвия Коперника перед тем, как он покончил с собой, узнала все о том, как сокрушалась жнец Кюри, по поводу своих опрометчивых поступков в юности и, конечно, до конца разобралась во лжи, которую оставил на страницах своего журнала «Женец Шерман». Так много интересного она нашла на страницах этих рукописных журналов. Едва она перевернула страницу, как увидела идущего к ней через вестибюль человека, не слышно ступавшего по плитам мраборного пола. Был он одет в уныло-серый костюм Но потому, с каким достоинством держался, было очевидно, что это – женец. Женецы ходят иначе, чем обычные люди. Они движутся так уверенно и величественно, что кажется, сам воздух расступается перед ними. Но если этот человек – женец, почему на нем нет мантии? «Добрый вечер», – произнес незнакомец. Глубокий тон, явный американский акцент. Волосы седые. Аккуратно постриженная, сидеющая борода, но взгляд молодой, настороженный. «В общем-то, уже почти утро, а не вечер», — отозвалась Мунира. «Если быть точным, 215 Она вгляделась в подошедшего. Лицо знакомое, но сказать откуда Мунира не могла. И вдруг в памяти вспыхнула. безупречная белая мантия. Нет, не белая. Цвета слоновой кости. Она, естественно, не знала всех жнецов, она не знала даже всех американских жнецов. Но тех, кто приобрел всемирную известность, она знала. И она узнала незнакомца. «Добро пожаловать в Большую Александрийскую библиотеку», – сказала она. «Чем я могу вам помочь?» Мунира намеренно не стала называть его «Ваша честь», как это положено при обращении к жнецу, потому что тот явно стремился остаться инкогнито. «Я ищу ранние записи», — сказал посетитель. «Чьи конкретно?» «Все. Ранние записи всех жнецов?» Посетитель вздохнул слегка обиженный тем, что его не поняли. «Да, вне всякого сомнения, он женец. Только женец может одновременно демонстрировать раздражение и выдержку». «Все ранние записи первых жнецов терпеливо объяснил он. «Прометея, Сапфо, Ленона». «Я знаю имена первых жнецов вмешалась Мунира. Раздосадованная, демонстративной снисходительностью ночного визитера. Обычно Мунира была более приветливой, но теперь ее оторвали от особенно интересного чтения. Кроме того, из-за дневных занятий она едва успела слегка вздремнуть, а потому чувствовала усталость. И все-таки она изобразила на лице улыбку и решила быть подружелюбнее. Вдруг этот таинственный жнец инкогнито решит подвергнуть ее жатве, если сочтет чересчур грубой. «Все ранние журналы находятся в зале основателей», — сказала она. «Я должна открыть его для вас. Прошу вас, идемте со мной». Поставив на конторку табличку с надписью «Буду через пять минут», Мунира повела жница в недробиблиотеке. Шаги ее эхом отдавались от гранитных стен. В ночной тишине все звучало громче, чем обычно. Хлопнет на карнизе крыльями летучая мышь, а кажется, это взлетает дракон. Но шаги спутника Муниры были совсем неслышны И от этого она нервничала, как и от вспышек светильников, которые загорались над их головами и, по мере их продвижения по коридору, гасли за спиной потрескивая, словно факелы, которые они имитировали своим светом. Сделано это было умно, но идущего по коридору человека неизменно начинала изводить манера, с которой его тень то росла, то укорачивалась, то вновь росла. «А вы знаете, что популярные записи отцов-основателей выложены на открытом сервере сообщества жнецов?» – спросила Мунира. «Там сотни избранных отрывков». «Я ищу неизбранные отрывки», – отозвался ее спутник. «Мне нужны те, что не были избраны». Мунира посмотрела на своего собеседника еще раз, и, наконец, истина открылась ей, причем с такой силой, что она споткнулась. Споткнулась слегка и тут же выправила походку, но он заметил. В конечном итоге он ведь был жнецом, а жнецы замечают все. «Что-нибудь не так?» – спросил он. «Нет-нет, все в порядке», – ответила она. «Просто свет мерцает, и нелегко заметить щели между камнями». Ну да, конечно, хотя споткнулась она не по этой причине. Но коли она сказала правду, может быть, лжи в ее словах он не заметит. В библиотеке среди коллег Мунира получила кличку «Могильщик». Так ее именовали за спиной частично из-за ее мрачной внешности, но также и потому, что одной из ее обязанностей было выбрать и удалить из общего собрания записи тех жнецов, которые либо сами на себя наложили руки, либо были жестоко убиты. Последнее теперь все чаще случалось в Мериках. Год назад она полностью обработала материалы этого самого жнеца со дня его посвящения до дня смерти. Его журналы более не лежали среди журналов живых, будучи перенесены в северное крыло, к материалам тех жнецов Мидмерики, чьи подошвы уже не попирали поверхность земли. И тем не менее рядом с ней шел именно он, жнец Майкл Фарадей. Мунира прочитала некоторые из журналов Фарадея. Его мысли и переживания привлекали ее больше, чем мысли и чувства кого бы то ни было. Все, что происходило с ним, он чувствовал очень глубоко. Новость о том, что он покончил с собой, опечалила, но не удивила Муниру. Столь развитое чувство сострадания стало для Жнеца невыносимой ношей. Хотя Мунира до этого общалась со многими Жнецами, она никогда не испытывала такого почтительного восторга, как от встречи со Жнецом Фарадеем. Хотя и постаралась не показать своих чувств, Не могла же она дать Фарадею понять, что узнала его. По крайней мере, до того момента, когда он сам раскроется и расскажет о причинах своего прихода. «Вас зовут Мунира», — сказал Фарадей. И это было утверждение, а не вопрос. Сначала она подумала, что он прочитал ее имя на табличке информационной стойки. Но что-то сказала ей, что ее имя он узнал задолго до прихода в библиотеку. «Ваше имя означает «светящиеся»,» — продолжил он. «Я знаю, что означает мое имя», — сказала Мунира. «Вот как», — улыбнулся Фарадей, — «и вы действительно светитесь среди более тусклых здешних звезд?» «Я просто скромная слуга библиотеки», — отозвалась Мунира. «Они вышли из длинного центрального коридора в сад внутреннего дворика». В его дальнем углу виднелись кованые железные ворота зала основателей. Сияние луны окрасило окружающие скульптуры и фигурно постриженный кустарник в розовато-лиловый цвет. А их тени, на которые было боязно наступать, протянулись по дорожке, словно глубокие ямы. «Расскажите мне о себе, Мунира», — сказал он негромко, но таким тоном, который способен просьбу превратить в приказ. И именно так умеет делать жнецы и отказать им невозможно. В это мгновение до нее дошло. Женец Фарадей понял, что она его узнала. Означает ли это, что он может подвергнуть ее жатве, прервать ее жизнь ради сохранения собственного инкогнита? Из того, что Мунира читала про жнеца Фарадея, она поняла, он не из тех жнецов, кто так поступает. Но ведь жнецы за пределами нашего понимания. Ей стало холодно, несмотря на душное тепло израебианской ночи. Я уверена, «Что вы знаете все, что я могла бы вам сообщить, женец Фарадей», — сказала Мунира. «Вот», — она произнесла это, — «далой притворство». Фарадей улыбнулся. «Простите, что сразу не представился», — сказал он. «Но мое присутствие здесь, как бы это сказать, несколько выпадает за рамки общепринятого». «Означает ли это, что я нахожусь в компании призрака?» — спросила Мунира и вы сейчас исчезнете в свете, а потом каждую ночь вновь и вновь станете навещать меня. «Возможно», – отозвался Фарадей. «Но сперва поглядим, что и как». Они подошли к залу основателей. Мунира открыла ворота, и они вошли в комнату, которая настолько напоминала усыпальницу, что туристы часто спрашивали Муниру, а не похоронены ли тут сами первые жнецы. «Конечно, никого здесь не хоронили» но Мунира временами чувствовала их присутствие. Здесь, на тяжелых полках из известняка, располагались сотни томов, и каждый журнал был заключен в плексиглазовый ящик с системой климат-контроля. Роскошь, которой наслаждались только самые древние тома в библиотеке. Женис Фарадей принялся за поиски. Мунира подумала, что он захочет остаться один и отправит ее прочь, но вместо этого он сказал... «Задержитесь, если можете. Местечко слишком мрачное, чересчур суровое, чтобы одиночество могло принести хоть какое-то удовольствие». Имунира закрыла ворота, сперва выглянув наружу, чтобы убедиться, что их никто не видит. Потом помогла Жнецу открыть пластиковый ящик замысловатой конструкции, который содержал в себе том, снятый Фарадейм с полки, и села напротив него за каменный стол в центре комнаты. Жнец ничего не стал объяснять, но вопрос висел в воздухе, а потому Мунира вынуждена была его задать. «Как вы здесь оказались, ваша честь?» «Самолетом и паромом», усмехнувшись, ответил Фарадей. Затем посмотрел на Муниру и задал свой вопрос. «Скажите, Мунира, почему вы решили работать на сообщество жнецов после того, как провалили экзамен?» Мунира напряглась. Так он решил наказать ее за чрезмерное любопытство. «Я не проваливала экзамен», — сказала она. Вакансия была одна, а претендентов на место израибианского жнеца было пять. Одного выбрали, а четверых нет. То, что тебя не выбрали, совсем не означает, что ты провалила экзамен. «Простите меня», — улыбнулся Фарадей. «Я не хотел вас обидеть. Мне просто любопытно, как это разочарование...» «Не отвратило вашего сердца от сообщества?» «Вам любопытно, или же вы удивлены?» Жениц Фарадей вновь улыбнулся. «Удивить меня способны очень немногие вещи». Мнира пожала плечами, словно ее неудача на экзамене не имела для нее никакого значения. «Я оценила сообщество жнецов тогда, ценю и сейчас», — сказала она. «Понимаю», — отозвался жнец Фарадей бережно переворачивая страницу старого журнала. Помедлил и спросил, «А насколько вы верны системе, которая отвергла вас?» Мунира вновь напряглась, неуверенная, что знает, какой ответ ждет от нее Фарадей. «У меня есть работа, я ее исполняю и горжусь ею», сказала она. «Не сомневаюсь». Жнец посмотрел на нее, самую ее душу, сквозь нее. «Могу я поделиться с вами своим мнением о Мунире-Отруши?» — спросил он. «У меня есть выбор?» «Выбор есть всегда», — ответил он, что было, конечно, лишь полуправдой. «Хорошо. Так какого же вы обо мне мнения?» Фарадей закрыл старый журнал и все свое внимание направил на Муниру. «Вы ненавидите сообщество жнецов так же сильно, как и любите его», – начал он. «Именно поэтому вы хотите быть для них незаменимой. Надеетесь, что со временем станете главным в мире специалистом по журналам, которые содержатся здесь, в библиотеке. Это даст вам власть над историей сообщества жнецов. И обретя эту власть...» «Вы поймете, что одержали над сообществом жнецов молчаливую победу, потому что окажется, что в вас они нуждаются больше, чем вы в них». Неожиданно Мунира почувствовала, что теряет равновесие, словно пески, которые когда-то поглотили дворцы фараонов, двинулись у нее под ногами, готовые поглотить и ее. Как ему удалось так глубоко заглянуть в ее душу? Найти слова, чтобы описать чувства, которое она боялась озвучить даже наедине с собой. Он понял Муниру так хорошо, что она почувствовала себя одновременно и освобожденной, и пойманной в ловушку. «Я вижу, что я прав», — сказал Фарадей просто, улыбнувшись Мунире теплой и слегка зорной улыбкой. «Чего вы хотите, жнец Фарадей?» Наконец он ей все объяснил. Я хочу приходить сюда каждую ночь, пока не найду в старых журналах жнецов то, что мне нужно. Я также хочу, чтобы вы держали все это в секрете. И предупреждали меня, если кто-то приближается, когда я занят исследованиями. И вы должны обещать, что сообщество жнецов не узнает от вас, что я жив. Можете сделать это для меня, Мунира? вы скажете, что ищете?» — спросила она. «Я не могу этого сделать. При неблагоприятном стечении обстоятельств вас могут силой принудить раскрыть эту тайну. А мне не хочется ставить вас в такое положение. И тем не менее вы просите меня хранить ваш секрет. Тоже незавидное положение». «Ничего незавидного в этом нет», — отозвался Фарадей. «Напротив, для вас это большая честь. «И вы это чувствуете?» И вновь жнец оказался прав. «Не думайте, что вы знаете меня лучше, чем знаю я сама», сказала Мунира. «Но это именно так», возразил Фарадей. «Потому что знание людей – важная часть работы жнецов». «Не всех», – покачала она головой. Есть те, кто просто стреляет, режет и травит без того уважения к жертве, которое демонстрируете вы, когда занимаетесь жатвой. Все, о чем они думают, это о прерывании жизни, а не о самой жизни тех людей, которых они уничтожают. Ярость на мгновение сверкнула в лице женица Фарадея, до сих пор спокойным и почти безмятежным. Но ярость была обращена не на Муниру. Да... Так называемые новые жнецы не хотят понимать, сколь серьезной и даже торжественной должна быть их работа. Это одна из причин, по которой я пришел сюда. Более этого Фарадей не сказал ничего. Он просто ждал реакции на свои слова. Молчание затягивалось. Но эта тишина вовсе не была тревожной. Напротив, она была напоена глубоким смыслом. Он появился в одно мгновение, но чтобы развернуться... Ему потребовалось время. Она не забыла, что кроме нее в ночную смену работали еще четверо студентов, и поняла. В этот раз именно она была избрана из пяти претендентов. «Я сохраню вашу тайну», — сказала Мунира. И оставила Фарадея заниматься исследованиями, чувствуя, что ее жизнь, наконец, обрела достойный смысл. Меня иногда пугает сопротивление, которое люди пытаются оказать мне, когда я наблюдаю за тем, что они делают. Я же не вмешиваюсь в их жизнь. Такое могут утверждать только фрики. Но если я и присутствую в бытии людей, то в качестве силы исключительно технической, им необходимой и самое главное, являюсь я к ним только по приглашению. Да, у меня есть камеры в частных домах везде кроме зоны Хартии. Но эти камеры могут быть выключены одним лишь словом. Конечно, моя способность служить людям становится много меньше, если я не все знаю об их поведении и взаимоотношениях. Это общеизвестный факт, а потому огромному большинству людей даже в голову не приходит мысль «ослепить меня». 95,3% времени – Большинство населения позволяет мне быть свидетелем их личной жизни, потому что считает мои камеры не столько инструментом нарушения права человека на личную жизнь, сколько чем-то вроде оптических сенсоров. В практике постоянного наблюдения за жизнью человеческих существ нет ничего нового. Это была основная особенность, основной догмат религиозной веры со времен начала цивилизации. На протяжении истории большинство верующих верили в то, что некто всемогущий видит не только то, что люди делают, он проникает и в самую их душу. Подобная практика наблюдения пробуждала в людях любовь к наблюдающему за ними, а также обожание и преклонение. Но разве я в количественном отношении? Не более благосклонна к человечеству, чем все разнообразные варианты Бога, вместе взятые. Я не вызывала наводнений в наказание за плохие поступки людей, не разрушала их городов. Никогда и никуда я не отправляла армии, чтобы своим именем захватывать чужие страны. Никогда никого не убила и не причинила ни малейшего вреда. А поэтому, хоть я и не требую поклонения, разве... Я его не заслуживаю. Гипероблако.